Глава 16. Архидемон волотар Ирбинский. Бой в космосе скоротечен. Вот и битва за искру закончилась раньше, чем мы с Марией успели проголодаться. два тяжёлые корабли противника были обезврежены, как всё преимущество крейсеров развернулось в полной мере. Маркеры вражеских эсминцев и корветов гасли на тактическом экране один за другим, словно звёзды на стремительно светлеющем небосводе. Наконец, последний корабль-слуг Альфа-Праймов был уничтожен, и генерал лично приказал нам возвращаться на борт, что мы с удовольствием и сделали, и сразу же были направлены в его личную каюту. Князь Воскобойников уже ожидал нас, расположившись за столом. Нам, уже снявшим бронескафандры, было предложено сесть на койку. «Ну что ж, могу поздравить нас всех с невероятной победой», произнес отец Марии, выдержав небольшую паузу. Семь тяжёлых крейсеров, приравненных к С-классу, два десятка эсминцев с корветами и около 300 истребителей. Фактически мы составом эскадры разбили крупный флот противника, и главное, без потерь. Кстати, Виктор, когда у тебя в роду появилось столько много одарённых? Если бы не этот фактор, наше прибытие ничего не решило бы. Что известно о потерях среди оборонявшихся ваше высокопревосходительство? спросил я, понимая, что вопрос генерала о моих Харадовичах риторический. «Уничтожен один корвет рода Огневых, но членам экипажа удалось выжить. Их уже подобрали», — ответил генерал. «И это, пожалуй, всё, если не считать, что орбитальные мониторы требуют ремонта. Кстати, знаешь, что помогло обороняющимся долго продержаться? Все, как один, утверждают, что не чувствовали воздействия на разум, который обычно сопутствует слугам альфа-праймов. Не знаешь, почему?» «Секрет рода», — ответил я, хотя сам уже догадался, что стало причиной блокировки ментального воздействия. «Другим дворянам или планетам не поможет». «Да уж, секрет», — усмехнулся князь. «Знаешь, а ведь есть еще одно место в Империи, где слуги Альфа не могут влиять на разум. Это родная планета его императорского величества». «Столица?» — не понял я. «Но нет, конечно». Столичный мир — это тоже планета семьи императора, но его родовое гнездо находится в другом месте. Правда, попасть туда очень непросто. Нужно специальное разрешение, разовый пропуск. Даже я бывал там всего четыре раза. — Понятно, — кивнул я. А вот я все больше начинаю путаться. Генерал оперся на стол руками и встал со стула. — Виктор, сейчас здесь все свои, и нас точно никто не подслушивает скажи кем ты приходишься его императорскому величеству никем я улыбнулся мы не родственники ладно не хочешь говорить не говори генерал вновь опустился на стул только ответь мария в опасности рядом с тобой <связь> мне надоело играть со смертным быть и вопросы ответы евгений сергеевич мой род является единственной преградой для герцога авалина и он сделает все, чтобы смести нас и полностью взять под контроль весь сектор. Так что да, Мария в опасности. Пока живы герцог и его приспешники». «Ясно. Что ж, значит, я, с твоего позволения, усилю оборону Искры», произнес Воскобойников тоном, не терпящим возражений. «И да, ты не прав, утверждая, что твой род единственный. Есть еще один, Студилины. И его глава, кстати...» Прямо сейчас находится на твоей планете, с официальным визитом». «Это хорошо. Я сделал вид, что действительно рад. Было бы здорово как можно быстрее увидеться с ним, обсудить кое-что». «Через 10 минут к крейсеру причалит катер, и мы все вместе спустимся на поверхность», — ответил генерал и улыбнулся. «Мне тоже интересно будет познакомиться с будущими родственниками». «Папа!» — с возмущением произнесла Мария. Оставшееся время провёл в офицерской кают компании крейсера. Княжна пожелала принять ионный душ, я же предпочёл дождаться обычного в столичном родовом дворце, так что мне никто не мешал обдумать то, что не давало покоя. Нас учили, что для любого прорыва слуг из заражённых Альфа в нашу вселенную требовался катализатор. Только в случае с появлением в нашем мире целых вражеских флотов считалось, что причина прорыва находится там, откуда прибыли праймы. Теперь я знал наверняка, что последнее ошибочно. И вот, расположившись на мягком диване, я пытался понять то, что мне удалось почувствовать в пространстве. Несоответствие, вызвавшее мой интерес. Это было воздействие, отголоски которого я запомнил навсегда. Тот самый миг, когда на яшме случился альфа-взрыв, там присутствовало нечто схожее — вмешательство существа, могущество которого превышает всё, что доступно смертным. Кто-то, способный перемещаться в пространстве на огромное расстояние без помощи технологий, совершает действие, после которого в определенном месте возникает разрыв мироздания, а затем в нашу Вселенную прорываются твари Альфа. Неважно, прорыв это, пробой или взрыв. Важен сам факт того, что врагу помогает существо с возможностями бессмертного. И учитывая, насколько часто это происходит, нужно поговорить с древним рифом. Вдруг ему что-то известно об этом? «Виктор, вот ты где!» — раздался от выхода голос Марии. Девушка уже переоделась в новенькую парадную форму старшего лейтенанта гвардии и где только взяла её. «Что, катер уже прибыл?» — спросил я, поднимаясь. Видимо, задумался, что же мне напоминают эти энергетические следы на месте прорыва. А точнее, кого. «Две минуты назад. Пойдём, тебя ждут родовичи и население Искры». Они должны знать, кто спас их от ужасной участи. «Стоит заметить, если бы твой отец не прислал сектор огневых крейсер ВКС Империи, вряд ли бы мы спасли планету», — покачал я головой. «А он бы и не сделал этого, если бы не наши с тобой отношения». Мария хитро улыбнулась и подмигнула. «Ну, вот мы и выяснили, кто действительно является спасителем миллионов душ». Я тоже улыбнулся. «Ладно, пойдем». Шоу, как на вашей родовой планете, не обещаю, но благодарных жителей будет с лихвой. Заодно покажу тебе моих настоящих вассалов. Раз уж ты теперь огнева, я открою свой небольшой секрет, но чуть позже». Это был триумф. Наверное, никогда еще жители Искры не радовались так своему сюзерену Частицы духа лились рекой, и даже постоянно опустошаемый активатор не успевал поглотить всю энергию, часть ее уходила в никуда. Про прану я и вовсе молчу. Видимо, Кринаа устроили настоящее паломничество в храмы и непрерывно возносили молитвы Крушителю. Наконец, все формальности были выполнены, и все мы, я, Мария, князь, Анна и Анастасия Огневы, смогли покинуть столицу. Теперь наш путь лежал к родовому гнезду. В дороге в основном говорили о разных пустяках. Князь расспрашивал графиню об рудодобывающем комплексе, Настя донимала княжну расспросами о столичной планете, моде и прочих мелочах, интересных молодым девушкам. Ну, а я размышлял. Сейчас меня больше всего интересовало, что я увижу в гнезде. А точнее, как будет выглядеть ветвь со способностями Абсолюта, то есть с божественными, действующими от праны. Интуиция подсказывала, что использовать их я смогу, когда энергоядро превысит объём в 10 тысяч частиц духа. Да и польза от них будет незначительная, если на этом же уровне дар предтечь преподнесёт не менее мощные возможности. И всё же посмотреть стоит. Посадка прошла мягко, после чего мы сразу же выбрались наружу. И тут я заметил первые изменения. Во-первых, вблизи горы, в которой скрывалось гнездо, появились строения. Здесь, насколько мне было известно, проживали кандидаты для вступления в род. Вадим и моя мать устроили перекрёстную проверку для новичков, после которой будущих родовичей доставляли сюда. Затем, когда мать посвящала очередного разумного в род, ему открывался доступ в гнездо и право на трату тысячи частиц духа. Это и увеличение энергоядра, и приобретение трёх-четырёх способностей и умений. Затем краткий курс тренировок и установка соответствующей базы знаний. Таким образом, пока я находился в Академии, затем на Яшме, род Огневых уже насчитывал около 100 одаренных, и подавляющее большинство были выходцы из народа Кри-Наа. «Господин, мы ждали тебя!» В момент, когда я спустился по трапу, путь преградили две коленопреклоненные фигуры. Я узнал их. Гор-Анак, кузнец и первый жрец-воин, и Сил-Аван. Юноша, обладавший зачаточным даром огня, а сейчас превратившийся в настоящего воина. «Сегодня соберите всех достойных в главном храме», — сообщил я жрецу. «Я приду и буду говорить». «Слушаюсь, господин», — еще раз поклонился мой преданный последователь. «Не будь с нами воскобойниковых, он обратился бы ко мне иначе, и это правильно. Пока что рано объявлять о том, кем я являюсь на самом деле». «Виктор». «Можно тебя на несколько слов?» — раздался за моей спиной голос графини. «Хм, что же она хочет мне сообщить?» «Да, мама». «Прошу подождать нас», — обернулся я к генералу. «Это ненадолго». «Виктор, ты уверен, что Мария пройдёт испытание?» — поинтересовалась графиня, едва мы отошли подальше. Сейчас Анна излучала силу и уверенность, которых у неё раньше не было. Видимо, прислушалась моего совета и плотно занялась развитием своего дара. Благо, для этого появились возможности. «Скажу по секрету, она уже прошла его», — улыбнулся я. «Так что посещение гнезда — простая формальность. Закрепим союз». «Да, у меня тоже к тебе есть вопрос. Как твой отец воспринял все изменения, что происходят на искре?» «О, тебя ждёт долгий и интересный разговор», — улыбнулась Анна. Оказывается, папа знал о том, что в нашей части империи творится нехорошее. И еще он сознался в том, что мой брат, похоже, переметнулся на сторону врага». «Аркадий служил овалену?» — нахмурился я. «Тогда мне понятна реакция твоего отца на смерть наследника». «Да, служил. И причем давно». «Отец, оказывается, отлучил его от родового гнезда за месяц до поединка, в котором ты убил Аркадия». Графиня умолкла, затем произнесла шепотом. «Виктор, что вообще происходит? Почему его императорское величество никак не реагирует?» «Сложный вопрос. Я поднял взгляд на небо. Скоро стемнеет, следует поторопиться. Поверишь, если скажу, что герцог — всего лишь пешка, поэтому его и не трогают. Через него хотят достать кое-кого покрупнее». «Я даже боюсь представить, кого...» Графиня нахмурилась. «Виктор, держи нас в курсе. Только в следующий раз выбирай для вселения Вадима или гор анака Анастасия до сих пор ещё не отошла от твоего... вмешательства». «Договорились. Я повернулся к ожидающим нас Воскобойниковым и Насте. Что ж, раз мы всё обсудили, пора идти. Успокойте генерала, чтобы он не нервничал. Мария, пойдём завершим обычай». Странности начались, когда мы вошли в первую пещеру. Из нее вело два прохода в глубь, а не один, как обычно. Да, старый проем, ведущий в зал с древом, сохранился, однако был еще один, уходящий вправо, и он был в полтора раза больше. Но самое забавное, видел его только я. Мария просто не обратила на второй проем внимания. Что ж, это интересно. Дальше мы прошли в зал с активатором, и девушка ахнула в восхищении. «Ух ты! У древа три ствола!» Это же огромная редкость. Правда, одна стихия для меня закрыта. Но астрал и огонь доступен, и я... Виктор, можно мне приобрести способности астрала? Давай поступим следующим образом, — предложил я. Ты сейчас внимательно изучишь всё, что тебе доступно, и выберешь нужное. Можешь потратить две тысячи частиц из активатора. А ты что будешь делать? Отлучусь ненадолго в первую пещеру и пообщаюсь с духом рода. Нам с ним есть что обсудить». «Вот именно. А то пропадаешь куда-то, затем в гнезде происходят всякие непотребства, а ты появляешься в самый нужный момент. Скажи, Бессмертный, как ты смог заранее узнать о нападении твари Альфа?» «Никак. И вообще, давай мы позже обсудим твои претензии. Мне сейчас есть чем заняться». «Ну, конечно. Ты сейчас пойдешь туда, куда мне закрыт вход». Тогда расскажи, что скрывает та пещера, куда я не могу проникнуть. Поверь мне самому, интересно узнать, что там. Вернусь, расскажу. Убедившись, что Мария полностью погрузилась в изучение древа, я выскользнул из помещения и вошел во второй проем. Чтобы тут же замереть. Перед глазами развернулось сообщение от предтеч. Предтеча-крушитель. Ты разблокировал скрытый функционал гнезда огневых. Открыт доступ к стихии Абсолют. Функционал частично заблокирован. Открыт доступ к активатору Праны. Функционал частично заблокирован. Открыт доступ к хранилищу архидемона Валаттера Ирбинского. Для полного контроля над гнездом необходимо привести к покорности архидемона. Желаешь покорить Валаттера Ирбинского? Да? Нет? Конечно же да. Какой глупый вопрос задают мне эти предтечи. Стоило мне мысленно сделать выбор, как мир вокруг погрузился во тьму, а в следующий миг я очутился в астральной проекции преисподней. «Смертный, ты слишком глуп, что явился сюда. Я поглощу твою душу. Но сначала, как следует, развлекусь с тобой». Голос архидемона ракотал, словно жерло извергающегося вулкана. Интересно, почему это могущественное существо, лишь немного уступающее богам, ведет себя столь странно? Словно старший дух. «Волотар Ирбинский», — громко произнес я, называя имя Архидемона. «Все, теперь мне придется подчинить это могущественное существо или отправить в настоящую преисподнюю». «Арф!» — рыкнул Архидемон, осознав, что я имею над ним власть. Даже смертные в мое время знали, в имени демона сокрыта его слабость. А в следующую секунду он проявился. Огромное существо с массивной костяной мордой, увенчанной мощными рогами. Из провалов, где раньше были глаза, полыхало инфернальное зеленое пламя. Торс архидемона был покрыт черный, поглощающий свет шкурой. От пояса до середины бедра все скрывал доспех в виде золотой, набранной из пластин юбки а дальше виднелись ноги, колени которых сгибались назад, и все довершали массивные серебряные копыта. В руках у демона была огромная огненная секира, от которой веяла вселенской древностью. «Ты что, из первых архидемонов?» — спросил я, указав на оружие. «Секира, выкованная в пламени звезд кем-то из древних богов? Валатар, как ты угодил в эту ловушку притечь?» «Ты слишком много знаешь», — проревел противник, нависая надо мной. «Я буду убивать тебя долго». «Не отвечаешь. Значит, боишься даже одного упоминания предтечь», — пришел я к очевидному выводу. «Тебе не повезло, Валатар. Мне не составит труда справиться с тобой. И все же ответь. Как ты попал в ловушку предтечь?» «Ты умрешь», — прорычал архидемон и попытался нанести мне первый удар. В этот раз пришлось действовать иначе, чем в моем поединке с духами гнезд. Оружие моего противника непростое, ему плевать на мою защиту и в каком оно находится плане бытия. Только артефакт равного могущества может остановить эту огненную секиру, выкованную древним. Поэтому я избежал удара, переместившись прямо под ноги противнику. Тот, хоть и не ожидал от меня подобного, все же замахнулся ногой, чтобы пнуть как следует наглое мелкое существо. Однако не успел, в следующий миг я увеличился до размеров архидемона, пробив ему кулаком прямо под костяной подбородок. От моего удара хозяин преисподней не смог увернуться и, оторвавшись от иллюзорной поверхности, полетел прочь. Хоть в астрале понятия пространства и расстояния были весьма расплывчаты, однако отбросило демона прилично. Да и сам удар был непрост, ведь я вложил в него немного праны. На этом бы бой, скорее всего, и закончился, если бы не одно «но». Секира. Оружие позволило Архидемону не только перенести потрясение от заряда праны, которое иного демона мог и развоплотить навечно. Божественный артефакт дал силы противнику, чтобы тот поднялся и вновь двинулся ко мне навстречу. Только теперь Валатар понимал, с кем столкнулся, и был готов к бою. Ну, так ему казалось. Вы «Выкормыш смертных!» — пророкотал противник, и в следующий миг исчез, чтобы появиться у меня за спиной с опускающейся на мою голову секирой. Что ж, этой игрой можно развлекаться бесконечно, только у меня нет на нее времени. Удар меча, сотканного из праны, перерубил оба предплечья противника, и через мгновение я держал в руках пылающую огнем рукоять секиры. Она, не желая принимать нового хозяина, ярилась, пытаясь сжечь мои ладони — Но что артефакт может противопоставить бессмертному, для которого боль — ничто, а уровень управления астралом не смогли оценить даже пресловутые предтечи? Я ударом ноги в живот отбросил от себя Валатора, после чего обрушил всю свою силу воли на артефакт. Именно он был здесь основным противником. Справлюсь с секирой, и архидемон сам подчинится. Главное — не переусердствовать. Ведь подобное оружие обладает частичкой души Создателя, и не хотелось бы погубить ее, превратив могущественный артефакт в обычную подделку хорошего оружейника. Медленно, с осторожностью ювелира, я брал божественную секиру под контроль. При этом внимательно следил за архидемоном, который уже поднимался, чтобы вновь атаковать меня. Вот же порождение преисподней, все никак не уймется. «Отдай мое оружие, и я сохраню твою жизнь!» Взревел противник, всем своим видом показывая, что не собирается атаковать. «Ну как же?» Так я и поверил. «Шаг в сторону, и мимо меня со спины проносится демон!» «Хитер!» — сотворил двойника. «Только мне известны все хитрости жителей преисподней!» Вот и град огненных болидов, обрушившихся сверху, я не воспринял всерьез, вместо этого направив немного праны вниз, чтобы создать под собой непреодолимое препятствие. И мгновением позже почувствовал удар, от которого меня подбросило вверх на добрый метр. А затем я все же взял под контроль артефакт, и перед глазами появилась надпись. «Предтеча-крушитель» Ты привел к покорности артефакт архидемона Валатара Ирбинского, огненную секиру первожреца Галаса. Открыт доступ к управлению артефактом. «Ну, вот и все», — произнес я, наблюдая, как тяжелая секира в моей руке изменяется, приобретая очертания массивного наруча и жидким пламенем перетекая на предплечье. Одна из способностей подобных артефактов — трансформация. Хорошая вещь. «Кто ты?» Архидемон все еще не побежден и смотрел на меня с не меньшей яростью, чем минуту назад, но голос его изменился. «Твой новый хозяин». Мик! и вот я уже рядом с валатором, а мой кулак силой впечатывается в костяной череп прямо между инферальных глаз. Противник, не успев среагировать, кубарем катится по камням. Пытается подняться, но еще один удар ногой прижимает его лицом к земле. «Твоя жизнь в моих руках». Спокойно звучит мой голос. «Мне известно твое имя, и в следующий раз, когда я позову тебя, ты явишься и будешь выполнять мои приказы». «Нет!» — рыкнул архидемон и попытался вырваться. Однако это у него не вышло. Я надавил еще сильнее, а затем сделал то, что Валлатар от меня никак не ожидал. Я ударом кулака сломал ему рога. Сначала один, а затем и второй. После схватил архидемона за шерсть на загривке и отшвырнул его прочь. «Или ты подчиняешься моей воле? Или я прямо сейчас испепелю твои рога?» «Кто ты?» «Я же сказал, твой новый хозяин. А теперь ты принесешь мне клятву вечного подчинения». Возвращение в обычный мир было таким же стремительным. Мгновение... И вот я уже стою в пещере. И единственным напоминанием о произошедшей схватке с архидемоном был наруч скрытый под рукавом парадного мундира. Повернувшись, я вышел в первую пещеру и заглянул в зал с древом стихий. Мария все еще выбирала себе способности, и я ничуть не удивился этому. Что ж, значит, и я могу заглянуть в зал с древом стихии Абсолют. Очень уж мне любопытно, чем способности этого древа отличаются от божественных. Планета Родогор. Столичный мир герцогства Овалинского. Кабинет герцога Овалину. «Господин, отличная новость!» — Клейст поклонился герцогу. Владыка передал весть. «В секторе огневых мощнейший прорыв. В нашу реальность просочился большой флот Альфа. Семь тяжелых кораблей под предводительством старших слуг и два десятка средних. Они уничтожат, сметут помеху. А затем ударят по сектору Студилина». Старик хоть и приготовился к бою, но он сейчас слаб. «Сергей, это не то, что я хотел бы услышать», — помолчился герцог, представив, какие проблемы его ожидают после. «Мне только что донесли информацию о провалившемся нападении на Огнево. Грав жив и даже умудрился перейти нам дорогу там, где я не ожидал. Один наш человек, внедрённый в гвардию, убит, второй прямо сейчас даёт показания». «Но это же значит...» Маркиз побледнел. «Да, Сергей. Император объявит нас вне закона. Возможно, не сразу, но в любом случае это произойдет. Нас спасет только завершение ритуала, но... Огнев жив и находится в столице Империи, а значит, гнездо не будет осквернено. Как быть с этим? И еще этот студилен старый параноик. Я уже отдал распоряжение. Герцог поднялся из-за стола. «Мой сын первым приведет флот оваленных на помощь огневым под видом планового патрулирования третьего рукава, а затем лично встретит хозяина сектора. И во время этой встречи может случиться все, что угодно». «Господин, вы готовы принять личное участие в плане владыки?» В голосе Маркиза зазвучала неприкрытая радость. «Да. Настало время показать всю силу, что мы накопили». Главное в кратчайшие сроки устранить последние препятствия. Так что можешь выдвигаться в сектор Студилина. Возьмёшь с собой маркиза Вольного. Он единственный, кого никто не связывает со мной. Сделайте всё тихо, без лишнего шума. Выиграете нам пару дней. Господин, всё будет в лучшем виде. Лейст поклонился в пояс. Разрешите выполнять. Ступай. Проводив своего вассала, герцог Авалин вернулся за стол и уселся в кресло. Затем открыл один из ящиков и извлёк оттуда одноразовый амулет, которому не было места в этой вселенной. Зажмурившись, наместник третьего рукава сломал печать и резко прижал артефакт к груди. В этот же миг из амулета хлынул поток энергии, стремительно наполняя тело герцога. Нет, это была не та мерзкая грязная сила, которую носил в себе маркиз Клейст. Ялла, главы рода овальных заполняла чистая энергия альфа, подарок Прайма. Пришло время изменить эту вселенную. Тайная обитель богов, где-то на просторах вселенной. Нам запретили использовать орден искоренителей в поисках. Голос воителя звучал как никогда тихо. Однако это сейчас не самая большая проблема. Нам придётся забыть о разрушителе а как мы получили приказ от магистра. Враг находится в нашей вселенной. «Если где-то скрывается Альфа-Прайм, эта угроза пострашнее Крушителя», — произнёс судьбоносный. «С ним можно договориться, с Праймом нет». «Магистр хочет использовать нас как приманту?» Дарующую печаль было едва слышно, словно она разговаривала сама с собой. «Будут жертвы». «Значит, надо тянуть жребий, кто первым примерит на себя роль живца». «Без меня вам никогда не одолеть Крушителя», — усмехнулся воин. «Так что я в этом не участвую». «Ты слишком много о себе возомнил», — возмутился Судьбоносный. «Если Крушитель войдет в силу, то нас спасет лишь одно — единение. Только сообща, мы сможем противостоять убийце богов». «Вы идиоты», — Дарующая печаль, наконец, заговорила своим обычным голосом, звонким, полным силы. «У нас впереди десятилетия, чтобы найти и уничтожить Крушителя. А Альфа-Прайм, он уже силен, и это гораздо большая угроза. Все вместе говорите, а вам не кажется, что в прошлый раз Крушитель нам поддался?» «Давайте лучше посмотрим, где находится то место, где может скрываться Альфа-Прайм», — прервала спор, улыбающаяся в ночи. «Вот здесь!» Воитель взмахнул рукой, и в пространстве появилось трехмерное изображение небольшого участка Вселенной. Тут же у сотни звезд и планет появились приписки с пояснениями, обозначениями и прочим. Бессмертные, поднявшись со своих мест, с интересом стали изучать место, куда им следовало отправиться, рискуя своей вечной жизнью. «Простите», — вдруг воскликнула дарующая печаль. Она создала из воздуха сиреневую спицу, одним концом которой ткнула в одну из планет. «Я знаю вот это место, бывший мир Крушителя, изменённый нами. И, кстати, оттуда в последнее время значительно увеличился приток праны, раза в три, не меньше». «Возможно, это из-за сопротивления внешней агрессии», — предположил воитель. «Нужно узнать у Ордена, были ли в этом секторе альфа-пробои». «Нам всё равно придётся отправиться туда, так почему бы не глянуть лично», — предположил судьбоносный. «Заодно воитель покажется смертным. Пусть вспомнят, как выглядит их бог. У нас же остались те артефакты, с помощью которых мы обманули последователей Крушителя». «Я удивлена, что они вообще еще существуют, эти последователи», — произнесла улыбающийся в ночи. «Тридцать три поколения сменилось, а смертные все еще помнят и верят. Может, не стоит вмешиваться? Испортим картинку их мира». «А вдруг именно там укрылся Альфа-Прайм?» — предположил воитель. «Тогда отправимся все вместе», — заявил судьбоносный. «С богов враг не справится». «Это если он один», — произнесла дарующая печаль, и в обители повисла тишина. «Пошлём туда какого-нибудь искоренителя», — наконец произнёс воитель, и все почувствовали, как исчезает возникшее напряжение. У ордена есть свои способы поиска врага. А сейчас предлагаю подготовиться и заранее сложиться праной для открытия портала в нужный сектор.